Глава шестая. В начале славных дел. Триумфальное возвращение Мазепы из Москвы стало для многих старшин крайне неприятной неожиданностью. Оппозиция, ещё год назад предпринимавшая первые попытки избавиться от гетмана, который, как они считали, обманом завладел булавой, была разочарована казалось, что падение покровителя Василия Галицина должно было сделать Мазепу как минимум уязвимым для доносов. На деле всё выходило иначе, и гетман не замедлил об этом заявить. Во все города гетманщины им были отправлены гонцы, которые должны были зачитывать милостивые грамоты царей. Мазепа не жалел усилий, чтобы подчеркнуть расположение Петра к самому себе и ко всему народу Украины. Иван Степанович умел заниматься пропагандой. Отношения между Батуриным и Москвой начинают резко меняться. Мазепа уже не шлёт сотни писем, детально излагающих мелкие проблемы гетманщины и не спрашивает совета по каждому поводу. У него теперь нет и местного надсмотрщика. Не плюев в опале, а новому Киевскому воеводе Ромадановскому Мазепа сам отдаёт наставление, как лучше располагать войска для защиты от татар. Правда, такие новшества ещё могли вызывать недоумение, и гетман просил Петра дать указ Киевскому воеводе действовать согласно его Мазепы плану. Главной внешней политической задачей, поставленной перед Иваном Степановичем молодым царем, были защита границ от татар и подготовка будущих наступлений на этом фронте. Полный энтузиазма и энергии Мазепа берётся за это дело. Он предпринимает меры для защиты пограничного города Остра, разрабатывает план весенней кампании. План этот был полностью поддержан Петром Именно в это время впервые во главе русских войск, направлявшихся на Украину, был Борис Петрович Шереметьев, будущий знаменитый фельдмаршал Петровской эпохи, друг и соратник Мазепы. Гетман знал Шереметьева ещё со времён переговоров о вечном мире, и такое назначение должно было быть ему приятно. Очень важной становилась задача привлечения запорожцев к борьбе с татарами. Как упоминалось выше, Запорожье заключило перемирие с Крымом и вело недвусмысленные переговоры с Речью Посполитой. Мазепа отправляет в сеть гонцов с царской грамотой и собственными увещеваниями, призывая разорвать перемирие и возобновить военный промысел, обещая жалование, деньги с перевалочного перевозa и разрешение свободной торговли с левобережьем. Правда запорожцы упорно стояли на своём, заявляя, что разорвать перемирие не могут, так как их товарищи разошлись на промыслы, и они не могут подвергать их опасности. Их не волновало, что из-за перемирия хан пошёл в венгерскую землю мимо Белой церкви и Полесья на христианскую шкоду. Запорожцы отправили своих посланцев в Москву, где жаловались на гетмана Но Пётр поддержал предложение Мазепы не выплачивать им жалование, пока не будет разорвано перемирие с Крымом. Гетман, как известно, имел старые счёты с запорожцами, и все основания им не доверять. Через своих агентов, Киевского купца и Запорожского писаря, Мазепа узнал, что в ноябре 1689 года кошевой атаман Иван Гусак отправил в Польшу посланцев Прокопа Лазуку с двумя товарищами. Хотя по условиям вечного мира поляки не имели права вмешиваться в дела Запорожья, король принял посланцев в милость его, подарил 200 червонцев и обещал покровительство. Эти сведения, сообщённые Мозепою в Москву, полностью совпали с донесением русского резидента в Варшаве Волкова, что король Ян Сабеский недоволен уступкой украинских городов и будет рад размолвке запорожцев с городовыми казаками. Это с одной стороны сильно придало вес Мазепе, как неоценимому источнику информации, а с другой создало в Москве настороженное отношение к речи Посполитой, в отличие от галицских времён, когда полякам слепо доверяли. Оправдывались и старые предостережения Мазепы относительно священной лиги. Его агенты в Турции сообщили, что в представленном проекте мирного договора с Цесарем шла речь только о речи Пасполитой и Венецианской республики, а Московское государство не упоминалось. Именно с этого времени Мазепа постепенно становится одной из наиболее осведомлённых и доверенных фигур российской внешней политики. Эта его роль достигнет апогея несколькими годами позже, когда внешнеполитическое ведомство возглавит Головин. Не менее активно и целенаправленно Мазепа занимался и внутренними делами. Еще будучи в Москве, он получил от Петра желаемый указ провести перепись казаков. Речь шла о том, чтобы ликвидировать порочную систему стихийного показачивания, существовавшую на Украине со времён восстания Хмельницкого, которая порождала огромное количество людей, претендовавших на казацкие привилегии. Не получая жалования и не имея постоянного источника доходов, они представляли собой взрывоопасный материал для всевозможных возмущений и бунтов. Завершение формирования социальной структуры общества Гетманщины, то есть запрета перехода в казаки из других сословий, добивались все гетманы, начиная с Богдана Хмельницкого, видя в этом залог социальной стабильности и преодоления гражданских смут. Однако внешний успех и поддержка со стороны Петра не могли нейтрализовать смертельные опасности, нависавшие над Мозепой. Ненависть поляков, заговор старшин, продолжавшиеся розыски. Мазепа Гетман, умный, знающий, целиустремлённый, был очень опасен для речи Посполитой, продолжавшей лелеять мечты об Украине. После заключения Андрусовского перемирия на Правобережье начинается возвращение поляков, изгнанных оттуда в годы восстания Хмельницкого. Всё это сопровождалось массовым террором и притеснением православия. В Москве закрывали глаза на обиды братьев по вере, так как считали речь посполитую основным стратегическим союзником. Совсем по-другому вёл себя Мазепа. К этому имелись очень различные причины: и семейные связи с Правобережьем, и собственная религиозность, и желание иметь влияние и авторитет среди жителей другого берега, гетманом которого он продолжал числиться согласно своему титулу. Ещё до Нарышкинского переворота гетман писал Галицуно о притеснениях, которым подвергаются православные в польских владениях и просил направить об этом посольство на Гродненский сейм. Мазепа не только давал материальную помощь и укрытие беглецам, но и открыто выступал перед польскими властями в защиту угнетённых. Ещё в Галицинский период ходили слухи о планах поляков отравить Мазепу. Теперь у них созрел более тонкий и опасный план. Инициаторами его были польский король Ян Сабеский и коронный гетман Еблановский. В союзники себе они избрали Львовского православного епископа Иосифа Шумлянского, которому ещё во время Первого стрельцовского бунта 1682 года поручалось призывать жителей Левобережья переходить в подданство польского короля. В случае успеха Шумлянский рассчитывал получить кафедру Киевского митрополита. В амбициях епископа сомневаться не приходится, так как он уже начал именовать себя в официальных документах администратором Киевской митрополии. Начинается сложнейшая интрига монаха Соломона, одна из самых загадочных и запутанных за всё гетманство Мазепы. До сих пор многие моменты в ней остаются неясными и таинственными. Я знаю одно, что в этой интриге принимало участие сразу несколько сторон, заинтересованных в гибели гетмана.